Глава 36. Африканские дикие ослы Несмотря на успешную охоту, Ван Блоум все же не мог прогнать беспокойные мысли. Да, сегодня добыча попала им в руки, но каким путем? Успех был чисто случайным и не позволял возлагать большие надежды на будущее. Много воды утечет, пока найдет он другое спальное дерево и еще раз возьмет легкую добычу. Такие не слишком приятные мысли осаждали Ван Блоума в тот вечер, после удачной охоты. Но еще настойчивее думал он об этом две недели спустя, оглядываясь на ряд неудачных попыток. За двенадцать дней неустанной охоты к их коллекции прибавилась еще одна только пара бивней, да и то малоценное — бивни-слонихи, каждый не более как в два фута длины. Тем обиднее было об этом думать, что почти ежедневно охотники наталкивались на слонов и давали по ним выстрел другой, но выстрелы не достигали цели. Ван Блоум неизменно убеждался, как легко четвероногий великан уходит от него. Убеждался — как слаба возможность взять такую дичь, если ты должен преследовать ее пешком. В охоте на слона у пешего охотника почти нет шансов на успех. Выследить слона не так уж трудно. Нетрудно, пожалуй, занять хорошую позицию и сделать первый выстрел. Но когда животное кинется прочь сквозь зеленую чащу, преследовать его ненадежное дело. Слон может пройти без остановки много миль. И если даже охотник догонит его, то и тут радости мало. Всадишь вторую пулю, а слон опять скроется в кустах. Да иной раз так, что преследовать его дальше станет уже невозможно. Между тем, конный охотник имеет все преимущества перед пешим. Лошадь легко догоняет слона, а у толстокожего великана Есть одна странная особенность. Стоит ему убедиться, что враг, кто бы он ни был, способен его догнать, как он тот же отказывается от бегства и становится в оборонительную позицию. И тогда стреляй в него хоть 20 раз с ряду В этом первое большое преимущество конного охотника. Второе заключается в большей безопасности такой охоты. Всадник – легко уйдет от разъяренного слона. Неудивительно, что Ван Блоум мечтал о коне и сокрушался, что нет у них этого благородного товарища, который так помог бы ему в охоте. Он сокрушался тем сильнее, что, познакомившись с местностью, нашел здесь раздолье для охоты на слонов. Он видел стада до сотни голов, и стада далеко не пугливые, не расположенные обращаться в бегство с одного или двух выстрелов. Слоны здесь, верно, никогда не слышали, как бьет ружье, покуда громобой Ван Блоума не потряс своим гулом окрестности. Ван Блоум был уверен, что на лошади он мог бы застрелить их не один десяток и добыть много ценной слоновой кости, а без коня осуществить этот замысел было нелегко. Все попытки принесли бы ему, вероятно, одно разочарование. Он очень остро это чувствовал. Светлые мечты, которым он таким жаром предавался, грозили разлететься в прах и снова тревожил Трекбура страх перед будущим. Он только понапрасну тратит время в этих непроходимых дебрях. Дети вырастут без книг, без образования, без общества. Если он неожиданно умрет, что станет с ними? Его прелестная Гертруда превратится в маленькую дикарку. Его сыновья станут лесными ребятами, маленькими бушменами. Как шутя называл их отец, не на короткое время, а так и вырастут дикарями. Думы эти снова и снова наполняли болью отцовское сердце. Чего бы только он не дал сейчас, за пару самых невзрачных лошадей. Размышляя таким образом, ванблом сидел среди ветвей огромной ванны на помосте, установленном со стороны озера, так что с него можно было обозревать всю водную гладь. Отсюда открывался также широкий вид на местность, лежавшую к востоку от озера. Подальше начинался кустарник, но ближе к озеру лежала поросшая травой равнина, зеленым ковром, расстилавшиеся перед глазами. Охотник перевел глаза на эту равнину, и тут его взгляд привлекло стадо животных, которое пересекало ее, направляясь к воде. Это были крупные животные, размером и складом напоминавшие малорослую лошадь, и бежали они вереницей. Издали стадо имело вид каравана. В веренице их было около 50 голов, и они шли твердым, уверенным шагом, как будто направляемые умным вожаком Как не похожи были они в стадии накапризных гну с их эксцентричными движениями. Однако, взятые порознь, они не лишены были сходства с гну, которых напоминали складом тела, формой хвоста, общей землистой окраской и тигровыми полосами, различимыми у них на морде на шее и на плечах. По рисунку эти полосы были такие же, как у зебры, но гораздо менее четкие и не распространялись, как у той, на туловище и на ноги. Общей окраской и некоторыми другими статьями животные напоминали один из видов осла, но голова, шея и верхняя часть туловища была темнее и слегка отливали в рыжее. Можно сказать, что этот новый посетитель озера обладал чертами сходства со всеми четырьмя – с лошадью, гну, ослом и зеброй, но все же явственно отличался от них. На зебру он походил более всего, так как действительно принадлежал к одному из видов зебры – к так называемым квагам. Современные зоологи разделяют семейство лошадиных на два рода. Собственно, лошадей и ослов, причем главное различие заключается в том, что животные из рода лошадей обладают длинной волнистой гривой, пышным хвостом и бородавчатыми мозолями как на передних, так и на задних конечностях, тогда как у осла грива короткая, редкая и стоит торчком, хвост тонкий и только на самом конце растут на нем длинные волосы, а задние ноги у него мягкие лишены мозолей. Однако на передних ногах они у него имеются, такие же как у лошади, хотя род лошадей насчитывает множество разновидностей, иногда резко отличных друг от друга. Их всех, от суфолька, мощного лондонского ломовика до его миниатюрного родича шотландского пони, легко узнать по этим характерным признакам, по разновидности ослов почти столь же многочисленный, хоть этот факт и не столь широко известен. На первом месте назовем обыкновенного домашнего осла, типичного представителя рода. Во многих странах встречаются его различные породы, причем некоторые своим изяществом почти не уступают лошади и ценятся столь же высоко. Существует затем западно-азиатский анагар, кулан, или джигетай, дикий осел. Его родина – степи Азии. Еще упомянем кианга, которого можно встретить в ладаке. Это все азиатские породы. Они встречаются в диком состоянии и отличаются одна от другой складом, окраской, размером и даже образом жизни. Многие из них очень изящны, а в беге не уступают самому быстрому коню. Мы не можем уделить в этой маленькой книжке много места описанию каждого из названных видов. Ограничимся лишь несколькими замечаниями от тех, которые ближе касаются нашей темы об африканских диких ослах. Их существует 6-7 пород, а может быть и больше. Во-первых, дикий осёп, который распространён в северо-восточных областях Африки. От прирученных диких нубийских ослов произошел домашний осел. Во-вторых, кумара, о которой почти ничего не известно, кроме того, что водится она в лесах Северной Африки и, в отличие от большинства других видов, живет не стадами а в одиночку. Кумару часто принимали за дикую лошадь, но, по всей вероятности, она принадлежит к роду ослов В Африке насчитывается еще несколько видов, настолько схожих между собой и складом, и размером, что их можно объединить в один разряд под общим именем зебра. Различаются, во-первых, собственно, зебра, быть может, самая красивая четвероногая в мире, которая нет надобности описывать здесь. Во-вторых, дау или бурчелиева зебра, как ее чаще называют. В-третьих, зебра Чапмана, близко напоминающая Дау. В-четвертых, Квагга. Пятый же, неустановленный вид известен под именем белой зебры, которую он получил за свою бледно-желтую окраску. Все зебры состоят, несомненно, в близком между собой родстве. Все они в большей или меньшей степени отмечены своеобразными поперечными полосками общеизвестным признаком зебры. Даже квагга носит эти полосы на голове и на верхней части туловища. Собственность зебра исполосована от кончика носа до самых копыт, и полосы у нее сплошь черные на почти белом или бледно-желтом фоне. дау не имеет полос на ногах, полосы у него не так темны и четки, а основная окраска не так светла и чиста. В остальном, три первых вида очень схожи. И более чем вероятно, что имя зебра впервые было дано либо бурчелиевой, либо чапмановской зебре. Ведь животное, которое мы теперь зовем собственно зеброй, водится в тех частях Африки, где едва могли его увидеть первые наблюдатели европейцы. Во всяком случае, зебра и есть тот самый зверь, которого римляне называли гипотигром, то есть тигровой лошадью. А из этого обстоятельства мы заключаем, что эта зебра жила в более северных областях Африки, нежели другие ее сородичи, которые все принадлежат к фауне южной половины материка. Правда, существует мнение, что собственно зебра распространена и в более северных краях, включая Абиссинью, но, может быть, тут просто произошло недоразумение, и за собственно зебру была принята зебра Греви, которая, несомненно, водится и в Абиссинии. Из зебр только один вид – горное животное и живет среди скал, тогда как Дау и Квага кочуют по равнинам и диким, ненаселенным степям. В таких же местностях удалось заметить и белую зебру, но только одному путешественнику – Левайену, откуда и возникает сомнение в существовании белой зебры как обособленного вида. Ни одна из пород не общается с другой, хотя каждая пасется общим статом с другими животными. Квагга вводит компанию с гну, Дау – с полосатым гну, и в одном стаде с обоими можно увидеть высокого, надменно выступающего страуса. Во вкусах и в характере разных видов наблюдается много различий. Горная зебра очень пуглива и дико. Дау почти не поддается приручению, между тем как квага отличается робким, покорным нравом, и ее также легко приучить к уприже, как лошадь. Если это не делается, то лишь по той причине, что южноафриканский фермер не испытывает недостатка в лошадях, и ккваго ему не надобно ни выпрж ни подедло но хотя фермеру ванблому никогда не приходило на ум объездить кваггу ванблум охотник ухватился за эту мысль